Бег по коридорам. Мортону было не по себе. Он шел совершенно один по пустынному коридору чужого дома. По обе стороны коридора были двери, и он подумал, что если бы он здесь жил, ему было бы трудно отыскать свою дверь. А если бы в лесу рядом с их домом стояло еще сто домов, нашел бы он свой дом среди других. Но дома в лесу он знал все. Может быть, и люди, которые живут здесь, тоже все знают. У него за спиной громко хлопнула дверь. Мортон подпрыгнул от неожиданности и со всех ног побежал по коридору. «Эй, мальчик, что ты ищешь?» — раздался голос у него за спиной. Но Мортон продолжал бежать. Он хотел найти бабушку и не хотел разговаривать с тем, кто так громко хлопает дверью. Однако человек, окликнувший Мортона, подумал, что мальчик неспроста бежит так быстро. Наверняка он что-то натворил. «Лучше сразу поймать его», — подумал этот человек и бросился следом за Мортоном. Мортон испугался. Мол того, что он бежал по чужому дому, теперь еще его кто-то преследовал. Он вихрем взлетел по лестнице. Бабушка сказала, что пойдет на третий этаж. Только бы она еще не ушла оттуда. Он быстро оглядел коридор третьего этажа. Нет, бабушки там не было. Он быстро поднялся на четвертый. Преследователь по-прежнему бежал за ним. Мортон взглянул на лестницу, но тот человек бежал не так быстро, как Мортон. Так что Мортону ничего не стоило убежать от него. Наверное, преследователь был уже не молод. Наконец, на четвертом этаже Мортон нашел бабушку. «Это ты, Мортон, как хорошо!» — обрадовалась бабушка. «Я уже хотела искать тебя. Неприятно ходить по этим коридорам одной?» «Бабушка, помоги!» — закричал Мортон. «Со мной гонится какой-то дядька!» Глаза у Мортона блуждали. Бабушка видела, что он очень напуган и запыхался. «Не бойся, милый мы сейчас спрячемся, он нас не найдет!» «Но куда здесь можно спрятаться?» Бабушка видела только множество дверей по обе стороны длинного коридора. Спрятаться здесь было решительно негде. Тем не менее, она потянула Мортона за собой. Мортон оглянулся. «Вон он!» — воскликнул он. Бабушка заторопилась. Она оглядывала каждую дверь, как будто искала в ней отверстие, через которое они с Мортоном могли бы улизнуть. Может, позвонить в одну из них? Но бабушка не могла решить, в какую. Она была смущена. Мало приятного стоять перед чужими людьми объяснять, что им с Мортоном нужно спрятаться. И как раз, когда их положение казалось безвыходным, Она увидела, что одна дверь чуть-чуть приоткрыта. Времени на раздумья не было, потому что преследователь Мортона был уже близко. Он что-то уже говорил им и даже вполне дружелюбно, но это показалось бабушке особенно подозрительным. «Постой, дружок!» — говорил преследователь. «Почему ты бежишь от меня? Я только хотел узнать, не могу ли я тебе помочь». Недолго думая, бабушка толкнула приоткрытую дверь, втащила Мортона в чужую переднюю и захлопнула за собой дверь перед носом у преследователя. Мортен заглянул в квартиру. «Здесь никого нет дома», — сказал он. и никого не вижу». «Странно», — удивилась бабушка. «Может, в одной из комнат кто-то спит? Во всяком случае, мы с тобой спасены. Эта дверь выдержит любую осаду. И это так же верно, как то, что я твоя бабушка». Преследователь несколько раз подергал дверную ручку, потом все затихло. «Он нас не обхитрит», — сказала бабушка. «Если он перестал дергать дверь, это еще не значит, что он ушел». «Давай для пущей верности забаррикадируем дверь стульями». Некоторое время за дверью все было тихо. Наверное, тот человек действительно ушел. «Может, подумал, что мы здесь живем?» — сказала бабушка. Она засмеялась, но тут же затихла и прислушалась. За дверью опять кто-то был. Кто-то схватился за ручку и затряс дверь. «Старайся, старайся», — проговорила бабушка. «Мы не такие глупые, чтобы открыть тебе». «Это не похоже на того дядьку», — сказал Мортон. Эти шаги похожи на мамины или на Хюльдины. Мне тоже показалось, что стучали каблуки. Как ты думаешь, кто это? Бабушка задумалась. Она вдруг поняла, что они с Мортоном сидят в чужой квартире. Ничего хорошего это не сулило, потому что если вернулись хозяева квартиры, они обязательно примут бабушку и Мортона за квартирных воров. Нельзя нам больше здесь оставаться, сказала она Мортону. Помоги мне быстро убрать эти стули на место. Бабушка осторожно выглянула за дверь. В никого не было. «Скорее, Мортон, бежим отсюда!» «По лестнице кто-то идет», сказал Мортон. «Нет, бабушка, нам не туда». «А куда?» «Бежим в другой конец», сказал Мортон. «Я думаю, что там тоже есть лестница». В конце коридора виднелась какая-то дверь. Они отворили ее и вышли на узкую крутую лестницу. Это было похоже на черный ход. Но как же бабушка обрадовалась, когда они его обнаружили. Они спустились вниз и вышли на задний двор. Двор был заасфальтирован и на нем стояло шесть мусорных контейнеров. Было бы интересно разглядеть отсюда этот большой высокий дом, но бабушке с Мортоном уже хватило развлечений. Они быстро покинули двор и успокоились только тогда, когда сидели в автобусе идущем в Тирилл Топен. Начинало смеркаться, и в домике в лесу уже волновались, не понимая, куда пропали бабушка с Мортоном, когда они неожиданно вернулись домой». Но папа, мама и остальные дети напрасно думали, что бабушка с Мортоном тут же расскажет им о своих приключениях. «Мы просто съездили в город на прогулку», — сказала бабушка. «Приятно после такой прогулки вернуться домой, правда, Мортон? Пойду отдохну, прежде чем идти доить розу». «Может, поедите сначала?» — предложила мама. «Обед ждет вас». «А у нас есть булочки», — вспомнил Мортон. Они с бабушкой переглянулись и невольно засмеялись, но больше не сказали никому ни слова. Вечером к ним пришел Уля Александр. Я пришел предупредить, чтобы на наш праздник каждый из вас принес с собой подушку. Пожалуйста. «А сколько человек придет к вам?» — спросила бабушка. «Точно не знаю», — ответил Уля Александр. «Считайте сами. Вас одиннадцать, нас четверо, Монс с папой и мамой три, Ида с папой и мамой, тетя Петра и еще Оливер». «Это те, которые все время путешествуют?» «Ты имеешь в виду папу и маму Иды?» — уточнил Уля Александр. «Да, но они сейчас приехали домой». «Понятно. А где живет тетя Петра?» — спросила бабушка. «В том высоком доме, где мы жили до того, как переехали в Тирелл ответил Уля Александр. «Вот как?» — Мортон засунул в рот целую булочку, чтобы не засмеяться, — а бабушка схватила подойник и быстро покинула кухню, чтобы никто не заметил, что ей тоже почему-то стало смешно.